глава пять лейтенант полторак прибыл в распоряжение лейтенанта соколова четко подняв руку к пилотке доложил высокий артиллерист с тонкими чертами лица. второй вошедший с ним развалиции улыбчивый парень в таком же танкистском комбинезоне назвался младшим лейтенантом захаровым соколов пожал руки командирам и с интересом посмотрел на застывший возле его зверобое махины су сто вблизи он эти машины видел впервые лейтенант соколов алексей представился он кирилл кивнул полторак тут же заулыбался разовощеки захаров осип ну что ребята соколов кивнул на небольшой деревянный стол в саду под яблонями прошу к столу времени у нас с вами мало а обсудить и наметить нужно многое суть нашего задания тремя машинами выследить группу немецких танков оказавшуюся в нашем тылу после отвода фашистами своих войск. Действуем по обстановке. Если будет возможность, наведем на врага авиацию или артиллерийский огонь. Но, скорее всего, придется действовать самим быстро и с выдумкой. Обдумываем возможные пути перемещения немецких танков и действуем из засад на пределе прямой наводки – 700-800 метров. Найти и уничтожить группу нужно в кратчайшие сроки. Группа наносит существенный урон нашим войскам в тылу, имея приказ не выходить к линии фронта а продолжать действовать в тылах и ждать приказа наступления Недавно они уничтожили танковую роту нашего батальона из засады. Возможно, они также имеют отношение и к боевым столкновениям на шоссе, которые зафиксированы командованием. Вопросы есть? Интересное решение. Поглаживая пилотку, лежавшую перед ним на столе, заметил полтора. Значит, тремя машинами? Так точно. Кивнул Соколов. Одна тридцать четверка и две ваши установки. С таким количеством машин нам будет легче перемещаться, не привлекая внимания. Фашисты тоже умеют смотреть по сторонам и отслеживать перемещение больших танковых сил. А у них какие силы? Улыбнулся захарев Раз такой скандал пошел, стало быть существенное? Существенное. Подтвердил Соколов. Но разве это имеет значение? Им же труднее прятаться. по последним сведениям, полученным от оставшегося в живых танкиста, в составе групп как минимум восемь танков «Тигр» и четыре танка новой модификации из дивизии СС «Мертвая голова». Алексей знал, что ему пришлют опытные экипажи, и лейтенант Полторак своей серьезностью и собранностью не вызывал сомнений в том, что он опытный артиллерист, командир. А вот Осип Захаров выглядел вчерашним выпускником краткосрочных артиллерийских курсов. «А ты, Осип, что думаешь по этому поводу?» Спросил в Соколов. «Ты задал только один вопрос, других у тебя нет?» «А зачем другие задавать?» Младший лейтенант вдруг на какой-то миг стал серьезным и даже повзрослел, но тут же снова улыбнулся, и перед Соколовым оказался прежний молодой румяный парень, который ни разу и не брился. Если командование решило провести операцию по поиску и уничтожению затерявшихся в нашем тылу, немецких танков, значит оно все решило и менять своих решений не намерены Если тебя назначили старшим, значит у тебя есть необходимый опыт и свое видение будущей операции. От меня и от Кирилла требуется просто не промахнуться. Скорострельность у нас не та, что у тридцать четверок. Заговорил полторяк. Правильно, ты решил бить со средней дистанции. Мы из двух километров их распотрошим, а после первого же выстрела оставшиеся в живых развернутся и уйдут. И будем мы их снова искать по лесам. А с такого расстояния можно заметить направление движения. Кстати, экипаж машины Захарова у нас рекордсмен. Они умудряются четыре выстрела в минуту делать, когда остальные экипажи делают стандартные 1-2 выстрелы. Это мы можем. Заулыбался Захаров. Я специально ребят тренировал. Наше ведь дело в засаде стоять, а ты на нас немцев увидишь. Или мы встанем у них на пути. Я когда в 42-м еще на Су-76 воевал, два боя с танками выиграл за счет скорострельности. Я уже тогда понял, что побеждает не техника, не пушка и не танк, а люди, которые сражаются. Люди в итоге побеждают. Артиллерийский расчет, экипаж, танка. А техника всего лишь инструмент в руках солдаты. Кто лучше владеет инструментов тот и побеждает. Вот так тебе. Подумал Соколов. Не судя по внешности. Парень второй год воюет. Тактика, которую предложил Соколов, самоходчикам понравилась. 34 четверка выслеживает тигров, определяется маршрут движения врага, на их пути устраивается засада с помощью двух СУ-152. А дальше все зависит от того, как поведут себя немцы. Оставалось определить основные направления поисков. 12 танков не иголка в стоге сена. Но если ты сам с группой танков умудрялся прятаться и скрытно передвигаться в немецких тылах, тебе легче представить действия немецкого командира, который находится в тылу у советских войск. «Товарищ лейтенант, Береза на связи!» — крикнул из люка Амаев. Соколов бросился к зверобою и схватил протянутый ему шлемофон и ларингофоны. Никитин говорил торопливо. «Зверобой. На дороге между Хвалиной и Веденеевой идет бой. подробности не знаю. Или на колонну напали немцы, или наши натолкнулись на окруженцев. Выдвигайтесь туда срочно. Возможно, это проявился наш зверинец. Будет информация, я сообщу». Колонна тронулась. Тридцать четверка сразу оторвалась, набрала скорость и ушла вперед. Соколов хотел как можно скорее понять, что случилось на дороге. «Если это игры то решение можно будет принять на месте». связавшись со своими самоходками, навязать немцам бой, попытаться уничтожить хотя бы часть вражеских танков, главное найти их. Когда минут через сорок Соколов прибыл на место, бой уже закончился. То, что это не те, кого он искал, стало понятно сразу. Разношерстная команда пленных стояла на краю дороги, всего человек двадцать. Среди них были солдаты с инженерными ошибками, связисты и даже один военный почтальон. Капитан-артиллерист, следовавший с двумя огневыми взводами на конной тяге, увидел немцев, пересекавших дорогу, несколько грузовиков и два бронетранспортера. Немцы тоже заметили советских артиллеристов, поняли, что они обнаружены и что тайком пересечь дорогу им не удалось. Развернувшись, гитлеровцы решили напасть на пушки и скрыться. Немецкий командир не знал, что на это шоссе выходит грунтовая дорога, пригодная для движения гужевых повозок и пеших колонн. И когда они атаковали артиллеристов, из леса вышла стрелковая рота. Бой был коротким. Прижав врага пулеметным огнем, пехотинцы дали возможность артиллеристам развернуть свои орудия, и те попросту расстреляли колонну грузовиков прямой наводкой. Оставшиеся в живых фашисты, увидев еще и приближающую Тридцать Четверку, стали сдаваться. «Это все?» – спросил Соколов, спрыгнув с брони и подойдя к группе немцев, стоящую под охраной автоматчиков. — А что церемонится с ними? — усмехнулся командир стрелковой роты хорошо хоть додумались лапки поднять а то бы мы их всех до одного тут прямо на дороге положили я не о том танков с ними не было я вам не переводчик огрызнулся капитан мое дело убивать а допрашивать будете в штабах в соколов пошел вдоль строя пленных немцев вглядываясь в нашивки. он увидел унтер офицера с артиллерийскими эмблемами кнув в его сторону пальцем Он приказал по-немецки «подойди ко мне». Немец побледнел, оглянулся на своих товарищей, но те отвели глаза. Унтер-офицер вышел из строя и встал перед Соколовым. Несколько секунд он стоял нерешительно, потом отдал честь и сказал «Унтер-офицер отдельного минометного дивизиона Гюнтер-Вилла, господин лейтенант». «Господин». Передразнил пленного Соколов. «Как вы стали разговаривать, однако?» «Какая часть? Куда вы шли?» «Здесь солдаты из разных частей». Я сам пристал к этой группе, когда нас разбили два дня назад, и мы остались без орудий. Ваши танки вышли к нам в тыл. В вашей группе были танки? Танки с вами отступали? Пытались пробиться к своим? Нет, у нас танков не было, господин лейтенант, только грузовики. Вам приказывали не выходить из окружения, а продолжать сражаться в нашем тылу? Я ничего не знаю о приказах командования, последовавших после нашего отступления. Отрицательно качнул немец головой. Возможно, у господина майора был приказ, но он погиб в этом бою». «Черт бы тебя побрал ты же мне служак и не знает ничего». Недовольно проворчал Соколов по-русски. И продолжил допрос по-немецки. «Когда вы в последний раз видели свои танки в нашем тылу?» «Я не видел танков, господин лейтенант, но их видел господин майор, и он погиб. Три дня назад в лесу он с кем-то разговаривал, было темно. Это другая группа, я думаю, они тоже выходили из окружения». Но мы с ними не объединились. Я подумал, что небольшими группами будет легче пробиться через линию фронта. Наверное, там были танки. Потому что мы в грузовик приняли двух раненых танкистов. Мы их увезли, но вчера они оба умерли. Их похоронили в лесу. Покажите на карте, где вы приняли двух танкистов. Велел Соколов, доставая карту. Немец долго смотрел на карту, шевеля губами, водил по ней пальцем, что-то соображал. Наконец, он ткнул пальцем в точку, где была развилка, и спросил, здесь ли они сейчас находятся. Получив утвердительный ответ, он указал на окраину большого лесного массива с северо-восточнее села Большие Волчки. Вдруг послышались звуки приближающихся танков. Все, в том числе и советские артиллеристы, обернулись. Оказалось, подошли две самоходные артиллерийские установки. «Эй, самоходы!» — крикнул кто-то из артиллеристов. «Опоздали вы на праздник!» «Медленно ездите! Без вас с фрицами польку-бабочку сплясали!» Соколов оставил в покое пленного и побежал к машинам. Командиры орудий спустились и ждали его, поняв, что Алексей получил некую важную информацию. «Смотрите, братцы!» Соколов развернул карту на крыле самоходки. Вот здесь два дня назад пленные видели танки. С танкистами разговаривал их командир, но он погиб. Танков никто не видел, только их командир. А еще в грузовике они вывезли двух раненых танкистов. Ясно. Кивнул полторать. На броне раненых не повозишь. Значит, избавились от балласта, а сами рейдовать по тылам. Логично. А маршрут-то вырисовывается. Захаров провел по карте тонким концом подобранной ветки. Вот здесь немцы расстреляли вашу роту на опушке. Здесь они встретились с окруженцами и попросили принять раненых. Значит, танки... идут вдоль фронта северо-запада на юго-восток. Не факт, что они сохранят это направление, но уже есть шанс их найти где-нибудь вот здесь». захаров вткнул в район железной дороги. Младший лейтенант был прав. Необходимо атаковать эшелон, уничтожить стрелку, а то и мост целиком. Это уже весомая диверсия на ракадном направлении. Срыв подвоза боеприпасов, пополнения да и просто переброски войск и резервов. «А раненые танкисты где?» Подал голос сверху с башни Зверобоя Лагунов. Но не закопали их тела вот тут. Показал Соколов на карте. Придется нам туда поехать. Тем более, что все равно маршрут совпадает с гипотетическим направлением немецкой группы. Немцы на грузовиках шли тайком, скрываясь на лесных дорогах и с частыми остановками. Тридцать четверка добралась до нужного места за три часа. Соколов велел самоходкам ждать его на развилке. Зря гонять тяжелые машины смысла не имело. Расходовать горючей и моторесурс просто так тоже не стоило. Дойдя до опушки леса, зверобой остановился. Соколов поднялся на башне в полный рост и стал сверять ориентиры местности с отметками на карте. Это было то самое место, которое указал пленный унтер-офицер. По его словам, грузовики стояли в низине. Необходимо было решить здесь и сейчас, возвращаться ли на то место, где колонна окруженцев встретилась со своими танками. «Танков солдаты в колонне не видели, значит, они были укрыты. А кроме как в лесу, 12 танков нигде не скроешь». «Лагунов». Соколов наклонился к люку танка. «Вы с Бабенко остаетесь. От машины не нашат». «Амаев и Бочкин, возьмите автоматы и штыковую лопату. Догоняйте». Спрыгнув на сухую землю, Алексей неторопливо пошел туда, где, по словам пленного, стояла колонна немецких машин. дождей давно не было земля была сухая трава тоже высохла но след протектора автомобильных колес на пыли он разглядел вот здесь из низины выезжали машины вопрос когда это было вчера два дня назад месяц назад подбежавшие танкисты остановились рядом с лейтенантом и стали озираться руслан ты у нас самый глазастый алексей повернулся кмайу чем там тебя дед пластун научил когда здесь проехали машины сколько их было ни одна машина проехала это точно пожал плечами молодой чеченец вы говорите они тут стояли когда стоит колонна следов остается много пойдемте посмотрим амаев пошел первым с автоматом наготове глядя то под ноги то по сторонам в соколов с бочкиным двинулись следом коля нес на плече лопату и посвистывал Следы принадлежали немецким машинам, это было видно даже по рисунку протектора, но определить время, когда они здесь проехали, да еще и по следам на сухой земле, было очень сложно. Но Амаев и не присматривался к следам колес. Его дед, служивший в пластунских частях в Первую мировую войну, и правда научил внука многому. Руслан осматривал следы, которые оставили люди. Солдатам на время остановки разрешали спуститься на землю и исправить естественные потребности. «Кто-нибудь тайком курил, где-то из машины капало масло. Хоть немного, но такие следы бывают почти всегда». «Два дня назад», — громко сказала Маев, повернувшись к командиру. «Это точно Руслан?» Соколов с надеждой посмотрел на танкиста. «Точнее некуда, товарищ лейтенант», — кивнул пулеметчик-радиотелеграфист. «Признаков много, каждый в отдельности, может, и не совсем точный, но вместе они показывают, что прошло не больше двух дней». «Ты что, окурки нашел? Как ты определил?» Заинтересовался Коля Бочкин. Амар только рассмеялся. Тут помимо окурков есть на что посмотреть. Я тебя в следующий раз с собой возьму. Будешь изучать, насколько впиталась моча в землю и насколько сверху подсохла. мы ну и дерьмо немецкой палачкой ковырять заставлю. Так, хлопцы, хватит. Соколов прервал спор парней. Давайте сосредоточимся. Расходимся в стороны метров на 5 Двигаемся вдоль опушки. Ищем закопанные трупы двух танкистов. Но если найдем, будем откопывать. поморщился Бочкин и посмотрел на лопату, которую нес с собой. «Значит, ищем свежую могилу?» «Неглубокую», — уточнил Амаев. Спустив ноги, Лагнов сидел на башне с ППШ на коленях. Вокруг было пусто и тихо. Повсюду виднелись следы боёв следы войны, которые нескоро исчезнут с лица земли. Сожженное дерево в поле, расщепленный взрывом дуб на опубке. На грунтовой дороге, которая вьется по полю, Несколько авиационных воронок небольшого калибра. И это не Юнкерс бомбил. Скорее всего, Мессер. Истребитель-штурмовик гнал какую-нибудь нашу колонну. Сволочь. Вон ржавый остов полуторки валяется в кювете. Колеса сгорели. Павенко выбрался из танка через передний люк, осмотрелся, опустился на корточки и принялся поглаживать траву рукой. Танкист почувствовал неожиданный прилив нежности к маленькому зеленому кустику, торчащему среди засохшей без дождя травы и похучей полыни. Вот так и пробивается жизнь, несмотря на засуху. А что в человеческой жизни? Там все не так. Там все проще и однозначно. Умер, значит, умер. И никакие дожди тебя не возродят. Что ты там нашел, Семен? Спросил Лагунов с интересом, глядя на механика-водителя. Что-то я не замечал за тобой раньше интереса кузнечикам». к кузнечикам. Каким кузнечикам? Бабенко выпрямился, держа в руках травинку. Он поднес ее к лицу и вдохнул запах. «Это интерес не к кузнечикам, Вася. Это интерес к жизни. Мы ее упускаем и пытаемся все свалить на войну. А дело не в войне, дело в нас самих». «Ты че, Симон?» Лицо наводчика посерьезнел. «Что случилось? Письмо, что ли, нехорошее получил?» «Не письмо, Вася». Тихо ответил Бабенко. «Привет из прошлого». «Мы взрослеем, живем, а прошлое, наши поступки порой напоминают нам о себе». и становится нестерпимо больно. Не потому, что ты когда-то поступил не так, как следует, а потому, что уже не исправить ошибок, не поступить иначе. Поезд ушел, и он не может вернуться на предыдущую станцию. Поезд всегда идет только вперед, уходит все дальше от этой станции. Безысходность — вот что страшно. Страшны слова никогда больше. Да что случилось у тебя, Семен? Сын у меня был, Вася. Бабенко тоскливо посмотрел на небо. У меня был сын, мой сын. Я не знал, что та женщина родила от меня сына, вырастила его. Я не знал. А он вырос. И пошел на фронт, как все. И погиб. Понимаешь, Вася? У меня был сын, и его не стало. А я так и не увидел его, не говорил с ним, не смотрел ему в глаза, не гладил по голове. Вот это новость. Лагунов сокрушенно покачал головой. Но зря ты себя изводишь. Ты бы написал той женщине и спросил, почему она тебе не сообщила о рождении сына. Почему скрыла от отца, что родила ребенка. Ты не пьяница, не тунеядец. Тобой гордиться надо. Выучился, стал инженером-испытателем на большом заводе. Ты танки испытывал. Она хоть знает, каким ты человеком стал? Знал он, наверное. Бабенко стянул с головы шлем и провел ладонью по потным волосам. Только не спросить уже у нее ничего, не поговорить. Ее тоже нет уже на этом свете. Умерла Оксана. И сын умер, и она. Я теперь один. Сенька, укоризненно окликнул механика водителя Лагунов. Ты с ума сошел, что ли? Да эта война стольких обездолила стольких людей лишила детей, и родителей. А ты тоскуешь о прошлом. О настоящем надо тосковать. О том, что сейчас происходит, а не о том, что было где-то в прошлом на какой-то станции. Жить сейчас надо, пойми. Жить и воевать, врага бить. А о детях и женщинах будем думать потом. Сейчас в нашей жизни главная одна женщина, Родину-мать. Да, конечно. Кивнул Бабенко. Только для каждого человека слово «Родина» имеет свое наполнение, свою составляющую. Это как физики. Формула у каждого своя. Где? Удивленно переспросил Лагунов. Ну, неважно. Отмахнулся Бабенко. Понимаешь, Вася, для каждого Родина это что-то свое. Вся наша большая страна — это родина. Но у каждого есть дом, где он вырос. Березка под окном, палисадник, двор, река. Теплый хлеб из печи у бабушки, коза Зойка. Нет, нельзя брать на фронт таких, как ты, семён Вздохнул Лагунов. Почему это? Насторожился бабенкой. Да потому что человек ты мягкий и сердешный. Изводишь себя, вздыхаешь. А надо злость иметь, остервенелость. Сердцем закаменеть надо и убивать, убивать, убивать. Да еще и удовольствие получать от этого. Убил десяток врагов за день, спишь спокойно. Не убил, тогда мучаешься, ворочаешься по ночам сбоку на бок. Бабенко поднял голову и посмотрел на старшину. На его лице появилась улыбка, простая и теплая. «Вася, ты сам-то веришь то, что сейчас сказал? Ты сам настолько кровожадный, как сейчас мне расписал. Будто я не видел, как ты вздыхаешь на фотокарточку Колькиной матери». Тоже мне, холоднокровный воитель. Тимур, великий хромец. Кто? Почему это я хромец? Хромой, что ли? Неважно. Это из древней истории. Бабенко отбросил травинку и прислонился спиной к броне танка. Мы – люди. И нас это отличает от фашистов. Мы воюем, но продолжаем оставаться людьми, не становимся зверями. Убиваем и переживаем, что нам приходится убивать. Будь воля каждого из нас, войны бы не было. Не было бы убийств, смертей. Ты меня поддеть хотел, знаю, но мне, Вася, стало легче. Глупости с тобой несем, а на душе легче. Господи, вот за что мне ты Лагунов поднял лицо и с притворной мольбой посмотрел на небо. «Одному в башне все время сопли вытираешь, другому, теперь вот еще и третьему. У мужика виски уже седые, а ты ему платочком юшку под носом подтирай. «Ты командир танка?» Грустно улыбнулся Бабенко и развел руками. «И по уставу командир отделения. Тебе по должность положена Коля Бочкин смотрел на кучу рыхлой земли и чесал в затылке. «Почва в лесу песчаная, сосен много, но все равно видно, что здесь копали. А зачем копать в лесу? Кило потом мне всучили, значит, мне раскопать». «Товарищ лейтенант!» — закричал танкист. «Кажется, нашел». Копать пришлось неглубоко. Бочкин давил на лопату осторожно, как будто боялся сделать больно мертвецам. Он копнул всего на два штыка, и лопата наткнулась на что-то мягкое и податливое. Ясно, что не на корень дерева, и тем более не на камень. «Дай-ка». Амаев отобрал у друга лопату и стал вскрести ею по земле, отгребая ее в сторону. Сначала показалась скрученная рука, потом колено в серой брючине. Алексей вместе с Русланом встали на колени и стали выгребать землю руками, очищая найденное тело. Бочкин поморщился, но взял в себя в руки и присоединился, стараясь не касаться холодного тела. Танкисты. Уверенно заявил лейтенант, когда они откопали одно тело и рядом обнаружили второе. Куртки танкистские у них, рабочая облегченная форма. Вот этот штурман СС, судя по погонам и петлицам. А второй неизвестно. Одно тело и правда было в фирменной куртке, а второе – в майке с прибинтованной грудью. Определить возраст умерших было сложно, учитывая, что тела пролежали два дня под землей и начали портиться. Лица облеплены рыхлой землей и сосновыми иголками. У одного – рот приоткрытый, забит землей. Один танкист был обожжен и имел проникающие ранения в ноги. Второй – умер от пулевых ранений в грудную клетку. Если ожоги, значит, горел танк. Сделал вывод о Может, их кто-то потрепал уже до нас? А может, до того, как мы о них узнали, они были в бою и потеряли машину или несколько? Это теперь не особенно важно. А вот то, что танки именно из дивизии СС «Мертвая голова», это важно. раненые танкист из нашего батальона успел заметить вот такие эмблемы на танках. Соколов показал на петлицу танковой куртки. Это те самые танки. тотанков Что? Не понял, Бочкин? Тотенков. Повторил Алексей. Мертвая голова по-немецки. Вон на рукаве нашивка с таким названием. И документов при них, естественно, нет. Ладно, закапывайте обратно, а я для рапорта на карте отмечу место. Сделав отметку, Соколов задумался. Если танки идут по определенному маршруту, по направлению к какой-то цели, то можно предположить, что они так и будут идти в одном направлении, по одному азимуту. Значит, сейчас их надо искать северо-западнее отсюда, километрах в сорока. Скорость у танков, конечно, не маленькая но они прячутся ищут скрытые пути или передвигаются только в темное время суток, осторожно и без света фар. Куда они могут идти? К узловой станции могут? Могут. Вдоль ракадной магистрали выискивают легковые машины старших офицеров? Вполне может быть. К случайным целям в виде госпиталей и тыловых служб? Возможно. Но в таком случае нет необходимости двигаться по прямой в одном направлении. Хотя, если их ждут на каком-то определенном участке фронта, то и это возможно. Тем более, может оказаться и так, что немцы на этом участке планируют наступление. И 12 тяжелых немецких танков, которые ударят по советским танкам с тыла, будут хорошей помощью атакующим фашистам. По коням, хлопцы. Увидев приближающихся Амаева и Бочкина, воскликнул Соколов и стал складывать карту. семён Михайлович, выходите на большаг». «Амаев, связь с самоходами. Передай, что идем общим направлением на Поповку и Ключи. Встречаемся на развилке в десяти километрах от Поповки». «Есть идея командир». Осведомился Логунов, когда зверобой тронулся. «Есть, но я в них не очень уверен». «Понятно, в каком направлении немцы двигались по нашим тылам, но не факт, что они продолжают двигаться так же. Но выбора у нас нет. Пока идем на Поповку, будем расспрашивать жителей деревень. Местные пацаны, народ глазастый». Товарищ лейтенант, послышался голос Амаева. Батя на связи срочно. Если комбат до сих пор не вызывал Соколова, значит, все было хорошо, по крайней мере. Никитин не мешал поискам и не позволял мешать другим. Но если он вышел на связь, да еще и потребовал срочно, это могло означать неприятные новости или требования вышестоящего командования. А командование, как известно, имеет свое мнение по всем вопросам. и оно сильно отличается от мнения командиров среднего звена. Соколов сидел в люке башни своей 34-ки и смотрел на деревню, от которой остались только трубы до да 20 свежеструганных крестов над могилками на погосте в стороне. Сердце танкиста сжалось. Когда смотришь на погибших солдат, на солдатские могилы, сердце так не сжимается. На то она и война, на то они и солдаты, чтобы сражаться и умирать. А вот когда мирные жители, старики, женщины и детишки погибают, смотреть очень тяжело, неправильно это. Зверобой, я березы. Донеслось сквозь треск эфир. Как идет охота на кабана? Береза, взял вслед, судя по повадкам это кабан. Нахожусь в 23-м квадрате, двигаюсь на северо-запад. Два ствола при мне. Зверобой, третий нервничает из-за кабана, требует активизировать поиски. Понял, береза. Зверобой уверен, что взял вслед, охота будет удачна. «Будь на связи, Зверобой, выходи в эфир утром и вечером. Удачи!» Лагунов вылез из люка и уселся рядом с лейтенантом. Шлемофон он сдвинул на затылок и с наслаждением подставлял лоб встречному ветерку. Тридцать четверка пошла мимо поста военных регулировщика. Светловолосая девушка с полными красивыми губами улыбнулась танкистам. Лагунов не удержался и крикнул «Красавица, не скучно тут одной?» Но тут из землянки вышел суровый боец с большими усами. Наводчик тут же поднял руки. Все, сдаюсь, я ушел, меня уж нет». Хорошие девочки, регулировщицы. Сказал он, глядя назад, где девушка флажками подавала команды колонне грузовиков. И ведь не боятся. одни и в снег, и в дождь, а все стоят. Ты сам знаешь, Василий Иванович, что на войне боятся только первые дни. А потом либо ты привыкаешь, либо тебя убивают, вот и все. Тут нельзя бояться. не выживешь». «Это точно». Согласился Лагунов, а потом схватил лейтенанта за рука в комбинезоне. «Приехали». Брод впереди перегородили грузовики. Река была не очень широкой, но брод был слишком узким, почти в одну колею. Два водителя устроили за тур. Одна полуторка окунулась капотом в воду, и теперь была не в состоянии выбраться, буксуя и зарываясь в речной песок. Вторая машина, которая с лихостью попыталась обойти завязшего собрата еще в самом начале, едва не перевернулась и теперь, свесив в воду край брезента, которым был накрыт кузов, стояла под таким наклоном, что, казалось, вот-вот рухнет набок. Со стороны села шел гусеничный трактор ДТ на выручку горе водителям. «Что делать будем, Алексей Иванович?» раздался в шлемофоне голос Бабенки. «Это надолго. Поможем ребятам, вытащим?» «Нет, к ним вон трактор из села идет», — ответил Соколов, доставая карту. «Семен Михайлович, давайте назад. Возвращаемся до поста регулировщиков, а потом едем строго на север. Там проселок один выведет нас к железнодорожному переезду. Сделаем крюк в пару километров, но по времени будет быстрее». «Понял», — отозвался механик-водитель. «Самоходки все равно ко времени не успеют. Еще будем их ждать». Тридцатьчетверка развернулась на месте, содрав гусеницами дёрт и мелкий кустарник, и двинулась назад по грунтовой дороге. Соколов, сидя в люке башни, посмотрел на часы. Время еще есть. Зверобой на месте будет через два часа, а самоходки – не раньше, чем через три. Будет время осмотреться, расспросить местных жителей. Пока серьезных зацепок у лейтенанта не было. Могила умерших немецких танкистов – это, конечно, хорошо, но она дает только приблизительное местоположение вражеской группы танков. Если делать поправку на два дня, то уйти они могли далеко и в любом направлении. Сейчас главное понять логику передвижения вражеских танков. Или у них есть боевая цель, или их задача скрыться до наступления фашистских войск на этом участке. Соколов позвал по ТПУ Лагунова и сдвинул шлемофон на затылок. В люке показался наводчик. «Слушай, Василий Иванович, «Сейчас выйдем на развилку, будем ждать самоходки. Давай разделимся. Я и Бабенко останемся возле танка, а ты потолкайся среди маршевых подразделений. С регулировщиками где-то там пост должен быть. Может, танкистов встретишь». «Понял, командир. Надо слухи пособирать. Не слышал ли кто, не рассказывал ли?» «Именно. Если бы была официальная информация, шуму поднялось бы много. А так, может, есть что на уровне солдатского фольклора?» Типа проснулся по нужде в 4 утра, а мимо немецкий тигр с потушенными фарами крадется, а за ним еще один, и в темноте исчезает. Хм, «Бывает такое», — засмеялся старшина. «А маева я пошлю пройтись по окрестным лесочкам. Есть там пара мест, где можно найти следы, если группа там проходила. Лощина одна есть коварная, с дороги ее не видать, звук моторов она заглушает. А еще за дорогой есть лес с коридором в глубине, как будто специально природа оставила 20-метровый проход для танков». Местность для колесного транспорта не очень подходящая, а на гусеницах можно. А вообще, столько войск в полосе фронта ежедневно перемещается, что звук двигателей 12 танков вскрыть не сложно Иногда и стрельба поднимается. А еще разминирование. Саперы взрывают снаряды во врагах. Даже сейчас, слышите?» Соколов покрутил головой, из-за рока мотора 34-ки и лязга гусениц он не сразу различил с от пулемётных очередей, то ли правда кто-то стрелял, то ли показалось. Алексей в который раз подумал, что штаб корпуса действует как-то неправильно. Надо серьёзнее относиться к танкам в своём тылу, не прорываться в директиве окружённых подразделений. Оперативный отдел штаба фронта вполне может определить основные направления возможного немецкого наступления. Туда будут стягивать все окружения, чтобы в нужное время ударить в спину обороняющимся советским войскам. Но у нас боятся наверх сообщать, как бы не влетело». Через двадцать минут зверобой прошел то место, где недавно Лагунов махал рукой и улыбался регулировщицы с пухлыми губами, поста уже не было. «Сняли пост!» — крикнул он старшине и кивнул на перекресток, изрытый колесами и гусеницами военных машин. «Почему сняли?» Пожал Лагунов плечами, он на месте, вон портянки сушатся. Просто ребята опытные спрятали хозяйство подальше, чтобы начальство не взгрело за демаскировку. Я помнится, прошлым летом был на батарее зенитчиц. Вот там еще и не такое можно было увидеть. Но только когда начальства нет, лифчики там всякие. «Стой!» – заорал Алексей. Потом спохватился, прижал к горлу ларингофоны и снова крикнул по ТПУ «Бабенко, стой! Назад! Разворачивайся назад!» Так разворачиваться мог только Степан Бабенко. Зверобой, накренившись на правый бок, пошел по короткой дуге влево. Нагрузка на фракционы была дикой, вгрызаясь в землю траками, выбрасывая назад струю сизого дыма, тридцатьчетверка развернулась на узком пятачке между двумя деревьями и понеслась назад. Приняв из рук Лагнова автомат, Соколов спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда машина остановится. Спотыкаясь на изрытой земле, лейтенант подбежал к тому месту, где всего час назад стояла регулировщица. У крайних деревьев на опушке виднелся вход в землянку. «Есть кто живой!» — крикнул Алексей. Ответом ему была тишина. Только Зверобой ровно урчал двигателем, да по башне плавно двигался из стороны в сторону перископ-наводчика. Под ногой что-то хрустнуло. Алексей посмотрел вниз и увидел торчащий из рыхлой земли деревянный черенок. Он присел на корточки и осторожно потянул его. Это был обломок красного флажка регулировщицы. Звуки моторов заставили танкиста поднять голову. На дороге показалась черная штабная МКС и полуторка с расшатанными бортами. В кузове грузовика сидели несколько солдат с автоматами. «Не понял». Из эмки выскочил седовласый капитан и стал озираться по сторонам. «Это что за бардак в моем хозяйстве? Викулова! Разговоров!» «Товарищ капитан». Позвал Соколов и подал ему обломок флажка. «Здесь что-то произошло». «Где ты это нашел, танкист?» Капитан сразу насторожился и взял обломок. «Вот здесь». Соколов снова присел на корточки и показал пальцем. «А вот это следы от гусеницы танка». «Бойцы, к машине!» Автоматчики дружно попрыгали через борт и выстроились в две шеренги возле машины. Выслушав приказ прочесать местность, они сняли с плеч свои ППШ и стали обходить по спирали перекресток и окружающие кусты, доходя до крайних деревьев у леса. Соколов следом за капитаном спустился в землянку. Это было добротное сооружение, перекрытое в два наката бревнами с двумя комнатами, с лежанками и столами, сколоченными из досок. Шинели, чистая посуда, котелки... Во второй комнате на столе лежала гильза, свежий букетик цветов и с салфеткой. «Никого», — мрачно констатировал капитан. «Куда все подевались? У меня были здесь две регулировщицы и трое бойцов охраны». «Я думаю, они все там». Соколов поднял голову вверх. И почти сразу, возле входа в блиндаж, затопали ноги солдаты. Взволнованный голос произнес «Товарищ капитан, нашли их, они там, убитые все, и девчонки тоже». Всех пятерых нашли в воронке, оставшейся после взрыва авиационной бомбы. Немцам было некогда засыпать землей убитых, и они их просто забросали ветками. Стиснув зубы от накатившейся ненависти, Соколов вместе с несколькими солдатами спустились в воронку. Они поднимали закоченевшие тела наверх и укладывали их рядом друг с другом. Та самая регулировщица со светлыми волосами была убита двумя пулями в грудь и одной в голову, Скорее всего, пулеметной или автоматной очередью. Волосы девушки слиплись от потемневшей крови. Лицо было обезображено пулей, попавшей в правый глаз. В задней части головы не было. Вторая, невысокая темноволосая девушка, была убита выстрелами в спину. Колени ободраны, ногти на руках сломаны. Скорее всего, она, умирая, пыталась ползти, чтобы укрыться. Трое немолодых солдат тоже были убиты пулями в грудь и в голову. У одного из увеченной ноги. Сдерживая рвотные позывы, Соколов присел и стал рассматривать мертвого бойца, потом подозвал капитан Его ноги переехали гусеницы танка. Видите следы на штанах и на сапогах? Танка. Танк немецкий. Я ищу его группу, товарищ капитан. Это приказ командования корпуса. Прошу вас сообщить по команде о случившемся и о том, что зверобой пошел по следу. во что, связи нет? Удивился капитан. есть. Я прошу вас подтвердить информацию по вашему каналу». Вскочив на броню 34-ки, Алексей соединил шлемофон кабелем с ТПУ и приказал Амаеву вызвать Никитина. Зверобой взревел двигателем и пошел по проселочной дороге, поднимая столб пыли. Развернув карту, лейтенант стал рассматривать местность, пытаясь поставить себя на место немецкого командира. Группа танков неожиданно вывернула из-за леса и натолкнулась на пост регулировщиков. Убив свидетелей, они должны были уходить быстро. Куда? Открытым пространством вдоль шоссе или прямо по шоссе можно было прорваться, принять бой, но их бы быстро зажали где-нибудь и перебили. Нет, после такого события немец должен был увезти танки вглубь леса. Следы оставлять он не боялся. Все дороги перепаханы за время боев так, что следы перемешались. Куда он пошел? В лес. Вот сюда, по просеке, в 32-й квадрат. Здесь есть лесные дороги в стороне от населенных пунктов. К тому же много сел сейчас попросту сожжено. Бабенко через 200 метров на развилке налево на лесную дорогу. Амаев, вызывай самоходки. Пусть поторопятся к месту встречи у Поповки. Вот тут вы мне, голубчики, и попадетесь. Соколов стиснул зубы и с такой злостью и силой ударил по броне башни, что у него самого из глаз полетели искры. Перед глазами лежало тело светловолосой девушки-регурировщицы с изуродованной пулями головой.